Вечером 26 октября в 9 часов в Смольном было объявлено о начале новой эпохи в истории человечества. Все с напряжением ожидали Ленина. Андрей Андреевич Андреев, член партии большевиков с 1914 года. Ленин, идя через весь зал, проходит к столу президиума. В зале творится что-то невероятное. Все сдвинулось к трибуне. Я пытаюсь пробраться поближе. Наконец, все затихает, и он в состоянии начать свои доклады о войне, о земле для крестьян. Съезд утверждает декреты о предложении мира, о земле и формирует первое в мире рабоче-крестьянское правительство. Так начались смольнинские дни Ильича, руководителя первого в мире государства рабочих крестьян. Ильич меня увидел и сказал, что товарищ Желтышев, давайте со мной пойдем. Степан Павлович Желтышев, солдат из охраны Совнаркома. Он привел меня в ту комнату, в которой происходило заседание Совета народных комиссаров. И сказал, что вот эти мешки давайте охранять, и без меня никого не пускайте. Их много было, мешков 15. Я говорю, Владимир Владимирович, что это за мешки, что там есть? Он шутя сказал, пишет для рабочих. Потом Горбунов подошел, секретарь Совета Народных Комиссаров. Это деньги, тут 5 миллионов денег. Ищ, я не знаю, когда он ее. Типеточек, мы грели не лечат. Сам себя это не возвышал перед другими. Такой простой солдат, а он такой великий человек, и же вот так поступал. Рабочий день в аппарате Совета Народных Комиссаров в Смольном начинался в 9 часов утра. Юлия Павловна Сергеева, дело производитель сонаркома. Но как правило, Владимир Ильич в 8 часов 45 минут уже сидел за своим рабочим столом, с утра, просмотрев почту, Владимир Ильич давал указания нам, работникам, что нужно написать, и Владимир Ильич требовал, чтобы ответ обязательно был послан в тот же день. Если кто-либо из нас не успевал доложить Владимиру Ильичу об исполнении, то на утро мы заставали у себя на столе, Маленькие записочки, напоминания. Эти маленькие записочки мы называли Ильичевки. В то время в Смольном было очень холодно. Николай Федорович Измайлов, председатель Центробалта, член партии с 1917 года. Не было топлива. Владимир Ленин сидел, накрывший пальто, в кепке. Мы были одеты в бушлатах с дебенкой обоями. У меня был маузер на боку, как полагается. У дебенки тоже был револлер. Мы держали себя очень просто. Чувствовали себя в будущем в Смольном, как в родном доме. Владимир Ленин встретил нас очень радушно. И в товарищеском беседе с нами он выяснил все интересующие вопросы. Владимир спрашивал нас, сможем ли мы как можно быстрее организовать большой отряд вооруженных матросов и направить их в Донбасс на борьбу с контунационным восстанием. На другой же день Донбасс был послан в большой отряд вооруженных матросов. Тяжелое время между половиной января и концом февраля «Много мы с Ильичем ходили вокруг Смольного по Неве», вспоминает Надежда Константиновна Крупская о периоде борьбы за Брестский мир. В такие минуты у него была потребность рассказать громко кому-нибудь близкому то, что его заботило. Вопрос о заключении мира стал настолько острым и важным, что Центральный комитет решил созвать съезд партии. «Невероятно, неслыханно тяжело подписывать несчастный, безмерно тяжелый, бесконечно унизительный мир», – писал Ленин. «Необходимо», – объяснял Владимир Ильич, – «пойти на жертвы во имя спасения Советской Республики». Седьмой партийный съезд большинством голосов одобрил Ленинскую линию. Вот как вспоминает об одном из эпизодов съезда Николай Игнатьевич Карпов, Член партии с марта 1917 года. Возражая оппозиции, которая ставила вопрос о продолжении войны, говорил, сейчас настолько сложное ответственное положение для революции, что и речи быть не может о войне. Надо принять все меры, чтобы заключить мир. И тут Рязанов произнес такую фразу. Что же, говорит, выходит Полинин? Значит, надо отдать пространство и идти к заключению мира. Правильно ли это будет? Владимир Ильич слышит рязадова и сразу же его отвечает. Вот-вот, товарищ Рязанов, совершенно правильно. Приходится отдать пространство, чтобы выиграть во времени. А время необходимо для организации Красной Армии, для налаживания транспорта для налаживания продовольствия. Нам будет трудно, но несмотря на эти трудности, мы должны идти по этому пути.